Глава 18 Они с мальчиком гуляют по парковой зоне. Это их первая прогулка, дозволенная инес Мрак души его развеялся. В походке теперь упругость, когда он с ребенком годы словно отступают. «Как поживает боливар?» — спрашивает он. «Боливар сбежал». «Сбежал? Вот это да! Я думал, боливар передан тебе, инес «Я боливару не нравлюсь. и Ему только инес нравится». «Но нравится же, может, не один человек». «Боливар нравится только Инесс, он ее пес. Ты сын Инесс, но тебе нравится не только она, ты меня любишь, а еще Диего и Стефана и Альвара. Нет, не люблю. Жаль это слышать, значит, Боливар ушел. И куда, как ты думаешь? Он вернулся, Инесс выставила ему еду на улице, и он вернулся. Теперь она его вообще не выпускает». Уверен, что это просто потому, что он не привык к своему новому дому. Инесс говорит, это потому, что он унюхивает собак-дам. Он хочет спариться с собакой-дамой. Да, в этом трудность содержания собаки-сударя. Он хочет быть собаками-дамами. Так устроено в природе. «Если собаки-судари, собаки дамы не хотели бы спариться, не рождалось бы собачек-деток. Так что, может быть, было бы лучше оставить боливару немного свободы. А как у тебя со сном? Ты спишь лучше, плохие сны больше не приходят». «Мне снилась лодка». «Какая лодка?» «Большая, на которой мы видели человека в шляпе. Корсара». «Кормчива, а не корсара. И что ж тебе снилось?» «А она утонула». «Утонула? А дальше?» Не знаю, не могу вспомнить. Приплыли рыбы. Ну, я тебе расскажу, что там случилось дальше. Нас с тобой спасли, нас точно спасли, потому что иначе как бы мы здесь очутились. Так что это просто плохой сон, да и рыбы людей не едят. Рыбы, они безобидные, они хорошие. Пора возвращаться. Солнце садится, появляются первые звезды. «Видишь, вон там звёзды, где я показываю, две большие. Это близнецы, их так называют, потому что они всегда вместе. А вот та звезда, прямо над горизонтом, с красноватым отливом, то вечерняя звезда, после заката она появляется первой. А близнецы, они братья? Да, не помню, как их зовут, но когда-то давным-давно они были знамениты, до того знамениты, что превратились в звёзды. Может, и Несс вспомнит эту историю?» «Энесс тебе рассказывает истории?» «Она рассказывает мне сказки на ночь». «Это хорошо, когда сам научишься читать. Тебе больше не придется зависеть от Энесс, ни от меня, ни от кого-то еще. Сможешь читать такие истории, какие захочешь». «Я умею читать, просто не хочу. Мне нравится, чтобы Энесс мне сказки рассказывала». «Мне кажется, это как-то не непредусмотрительно. Чтение откроет тебе новые окна. А какие тебе Энесс рассказывает сказки?» «Сказки про третьего брата» сказки про третьего брата не слыхал таких, а, ни о чем. Мальчик останавливается, сплетает пальцы перед собой, пиряется вдаль и начинает. Когда-то давным-давно жили три брата, и была зима, и шел снег, и мать сказала им, «Трое братьев, трое братьев, у меня внутри все болит, боюсь умру, если кто-нибудь из вас не найдет мудрую женщину, которая стережет драгоценную траву исцеления». И тогда первый брат сказал, «Мать, мать, я найду мудрую женщину». И надел он плащ отправился под снегом, и встретил лесу. И лиса сказала ему, куда ты идешь, брат? И брат сказал, я ищу мудрую женщину, которая стережет драгоценную траву исцеления, и нет у меня времени с тобой разговаривать, леса. А лиса сказала, дай мне поесть, и я покажу тебе путь. А брат сказал, прочь с дороги, леса, И пнул лесу и ушел в лес, и больше о нем никогда не слышали. И тогда мать сказала, брат второй, брат второй, у меня внутри все болит, боюсь, умру, если кто-нибудь из вас не найдет мудрую женщину, которая стережет драгоценную траву исцеления. Второй брат сказал, мать, мать, я пойду, и надел плащ и отправился под снегом, и встретил волк и волк сказал, дай мне поесть, я покажу тебе путь к мудрой женщине. А брат сказал, прочь с дороги, и пнул его, и ушел в лес, и больше о нем никогда не слышали. Тогда сказал мать, «Третий брат, третий брат, у меня внутри все болит, боюсь умру, если ты не принесешь мне драгоценную траву исцеления». И третий брат сказал, «Не бойся, мать, я найду мудрую женщину и принесу драгоценную траву исцеления». И отправился он под снегом и встретил медведя. И медведь сказал ему, «Дай мне поесть, и я покажу тебе путь к мудрой женщине». И третий брат сказал с радостью медведь, «Я дам тебе, о чем ты просишь». И тогда медведь сказал, «Дай мне сожрать твое сердце.» И третий брат сказал, «С радостью я отдам тебе свое сердце», и отдал медведю сердце, и медведь сожрал его. И медведь показал ему тайный путь, и пришел он к мудрой женщине в дом, и постучал в дверь, и мудрая женщина сказала, «Почему у тебя кровь течет, третий брат?» И третий брат сказал, «Я отдал свое сердце сожрать медведю, чтобы он показал мне путь, ибо должен я принести драгоценную траву исцеления, чтобы вылечить мою мать». А мудрая женщина сказала, «Вот она, драгоценная трава исцеления, что именуется эскамелью, и раз хватило тебе вера отдать свое сердце, мать твоя выздоровеет. Иди по следам крови в лес, и найдешь дорогу домой». И третий брат нашел дорогу домой и сказал матери, «Вот, мать, трава эскамель, а теперь прощай, я должен оставить тебя, потому что медведь сожрал мое сердце». И его мать отведала травы из камель и тут же выздоровела и сказала, «Сын мой, сын мой, я вижу, как ты и сияешь великим светом». Это была правда, он сиял великим светом, и его забрали на небо. И? И все, конец сказки. То есть последнего брата превратили в звезду, а мать осталась одна? Мальчик молчит. «Мне не нравится эта сказка, конец у нее слишком грустный, и вообще нельзя быть третьим братом и оказаться на небе звездой, потому что ты единственный брат, а потому первый. инес говорит, у меня могут быть еще братья. Правда, и откуда же они возьмутся? Она рассказывает, что я приведу их, как тебя. Она говорит, что получит их у себя и живота». «Ну, ни одна женщина не может заводить детей сама по себе. Ей нужна помощь отца, это она должна знать. Таков закон природы. Он одинаковый и для нас, и для собак, и для волков с медведями. Но даже если она хочет завести еще сыновей, ты все равно будешь ее первый сын, а не второй, не третий». «Нет», — голос у мальчика гневный, «я хочу быть третьим сыном. Я сказала Инессе, и она сказала «да». Она сказала, я могу вернуться к ней в живот и выйти заново». это сказала?» «Да. Ну, если тебе удастся это провернуть, будет чудо. Я никогда прежде не слыхал, чтобы такой большой мальчик, как ты, забрался в живот к матери, и уж подавно не слыхал, чтобы человек оттуда заново появился». Инесса что быть имела в виду что-то другое. Может, она хотела сказать, что ты всегда будешь самым любимым? «Я не хочу быть самым любимым. Я хочу быть третьим сыном, она обещала». — Единица идет перед двойкой, Давид, а не двойка перед единицей. инес может обещать что угодно, хоть до посинения, но этого ей не изменить. Раз, два, три — этот закон даже строже, чем закон природы. Это называется закон чисел. И вообще, ты же хочешь быть третьим сыном, потому что третий сын — герой сказок, которые она тебе рассказывает. Есть множество других сказок, где герой старший сын, а не третий. И даже не обязательно, чтобы сыновей было трое. Может быть, всего один сын, а не нужно, чтобы его сердце кто-то сожрал. Или у матери, может быть, дочь, и никаких сыновей. Существует множество сказок и много разных героев. Выучился бы читать, узнал бы про это сам. Я могу читать, просто не хочу. Мне не нравится читать. Это не очень умно. Кроме того, тебе на днях исполнится шесть. А когда тебе будет шесть, придется идти в школу. Инес говорит, что мне не нужно идти в школу, она говорит, что я ее сокровище, говорит, что я могу все выучить сам дома. Я согласен, что ты ее сокровище, ей очень повезло, что она тебя нашла, но ты уверен, что хочешь все время сидеть дома с Инесс? Если бы ты пошел в школу, познакомился бы там с другими детьми твоего возраста, выучился бы читать как следует. Инес говорит, что в школе мне не уделят индивидуального внимания». Индивидуального внимания. Что это значит? Инесс говорит, мне нужно индивидуальное внимание, потому что я упрямый. Она говорит, что в школе умным детям недостаточно индивидуального внимания, и им скучно. И почему ты думаешь, что ты такой умный? Я знаю все числа. Хочешь, скажу, какие? Я знаю 134, знаю 7, знаю... Он набирает воздуха в грудь. 462 миллиона 350 тысяч, а еще знаю 888, и знаю 92, и знаю… Э, постой, это не знание чисел, Давид. Знать числа означает уметь считать, это означает понимать порядок чисел, какие числа сначала, какие потом. Чуть погодя, это будет означать умение складывать и вычитать числа, перескакивать числа на число одним махом, не пересчитывая все промежуточные шаги. «Называть числа не то же самое, что уметь с ними обращаться. Можешь хоть весь день перечислять числа и конца не найдешь, потому что у чисел нет конца. Ты знал об этом? И Несса тебе говорила?» «Это неправда». «Что неправда? Что у чисел нет конца, что никто не может назвать их все?» «Я могу назвать их все». «Отлично, ты говоришь, что знаешь 888. Какое число идет после 888?» «92». «Неправильно. Следующее – 889. Какое число больше, 888 или 889?» «888». «Неправильно, 889 больше, потому что оно после 888». «Откуда ты знаешь? Ты там никогда не был?» «В каком смысле не был? Конечно, я не был 888. Мне не нужно там быть, чтобы знать, что 888 меньше 889. Почему?» «Потому что я разобрался, как устроены числа, я выучил правила арифметики, пойдешь в школу, сам выучишь эти правила, и тогда числа уже не будут», он подыскивает слово, «такой трудности в жизни». Мальчик не отвечает, но смотрит на него спокойно. Он ни на миг не сомневается, слова его не в туне, нет, их впитали все до единого, впитали и отвергли. Почему этот ребенок, такой умный, столь готовый занять свое место в жизни, отказывается понимать? ты повидал все числа говори что мне говорит он тогда назови мне последнее число самое при самое последнее только не говори что это омега омега не считается что такое омега неважно просто не говори омега назови мне последнее число самое последнее мальчик закрывает глаза глубоко вдыхает хмурится от сосредоттощения губы двигаются но он не произносит ни слова Пара птиц усаживается на ветку, над ними воркует и готовится к ночевке. Ему впервые кажется, что, может, это не просто умный мальчик, умных детей на свете много. «Это что-то еще, чему сейчас не удается подобрать название». Он протягивает руку и слегка трясет мальчика. «Ну, хватит, — говорит он, — хватит считать». Мальчик вздрагивает, глаза распахиваются, с лица исчезают зачарованность и отстраненность, оно кривится. «Не трогай меня!» — кричит он странным высоким голосом. «Я из-за тебя забываю! Зачем ты заставляешь меня забывать? Я тебя ненавижу!» «Не хотите, чтобы он ходил в школу?» — говорит он и нас. «Хотя бы разрешите мне научить его читать. Он уже готов, он мгновенно все усвоит. В общественном центре восточных кварталов есть крохотная библиотека, пара полок книг, учимся плотницкому делу, искусство вязания крючком, сто и один летний рецепт и так далее». Но лицом вниз с ободранным корешком под другими книгами лежит иллюстрированный Дон Кихот для детей. Он победно являет Инесс свою находку. «Кто такой Дон Кихот?» – спрашивает она. «Рыцарь в доспехах из давних времен. Он открывает книгу на первой иллюстрации высокий кослевый мужчина, жидкой бородкой, облаченный в доспехе, верхом на усталой кляче. Рядом низкорослый тип на осле». Перед ними дорога, уходящая вдаль. «Это комедия», — говорит он. «Ему понравится. Никто не тонет, никого не убивают, даже лошадь». Он усаживается у окна, сажает мальчика к себе на колени. «Мы с тобой будем вместе читать эту книгу, по странице в день, иногда по две. Сначала я буду читать вслух, а потом мы вместе пройдем по словам, поймем, как они все выстраиваются одно с другим. Договорились?» Мальчик кивает. Жил-был в ла один человек. ла находится в Испании, откуда происходит испанский язык. Один человек, уже не молодой, но еще не старый. Кому однажды взбрело в голову, что он может стать рыцарем. Снял он со стены ржавый доспех, надел его, свистнул своего коня, которого звали Рассенантом, и позвал своего друга Санчи, и сказал ему, «Санчи, я собираюсь на поиски рыцарских приключений, поедешь со мной». Видишь, вот тут Санча, и вот здесь опять Санча. То же самое слово начинается за заглавной «с». Попробуй запомнить, как оно выглядит. «А что такое рыцарские приключения?» – спрашивает мальчик. «Приключения кабальера, рыцаря, спасение прекрасных дам, попавших в беду, сражения с людоедами, и великанами...» Скоро узнаешь, в этой книге полно рыцарских приключений. Так вот, Дон Кихот и друг его Санчо, видишь, Дон Кихот с буквой «к»? Опять санча не успели уехать далеко, как увидели у дороги громадного великана с целыми четырьмя руками, на каждой по кулаку и великан, угрожающим махалом перед странниками. «Смотри, санча наше первое приключение», — сказал Дон Кихот, — «пока не одолею этого великана, любому путнику здесь опасно». санча растерянно посмотрел на своего друга. «Я не вижу никакого великана», — сказал он. «Я вижу всего лишь витриную мельницу с четырьмя крыльями, что крутится на ветру». «Что такое мельница?» – спрашивает мальчик. «Смотри на картинку. Вот эти четыре руки, крылья мельницы. Крылья кружат на ветру. И так поворачивается колесо. Колесо вращает здоровенный камень внутри, называется жернов. И жернов перемалывает пшеницу в муку, чтобы пекарь мог испечь нам хлеб». «Но на самом же деле это не мельница, так?» — говорит мальчик. «Давай дальше». «Это ты, может, видишь мельницу, санча сказал Дон Кихот. «Но просто от того, что тебя заколдовала ведьма Маладута. Если бы взоры твои не были замутнены, ты бы увидел великана с четырьмя руками, что стоит у дороги. Хочешь, скажу, что такое ведьма?» «Я знаю про ведьм, давай дальше». Сыми словами донкихот с копьем наперевес дал шпор Росинанту и бросился на великана одной рукой великан без труда выбил у донкихота копье ха ха ха несчастный рыцарь рассмеялся он ты и впрямь веришь что можешь меня одолеть тогда донкихот обнажил меч и опять перешел в атаку но так же легко вторым кулаком великан отбросил меч в сторону вместе с рыцарем и его жеребцом ротенант поднялся на ноги а вот донкихот так сильно ударился головой что она у него слегка окружилась — «Увы, санча сказал Дон Кихот, — «лишь целительный бальзам, приложенный к моим ранам, рукой дамы сердца моей, прекрасной дульсинея, позволит мне пережить рассвет». «Чепуха, ваше благородие», — ответил санча — «у вас всего лишь шишка на голове, будьте как новенькие, стоит только увести вас от этой мельницы». «Не от мельницы, от великана, санча сказал Дон Кихот, — «от этого великана», — сказал санча «Почему Санчо не сражается с великаном?» – спрашивает мальчик. «Потому что Санчо не рыцарь. Он не рыцарь, а значит, у него нет ни меча, ни копья, только нож для очистки картофеля. Он может только, и мы с тобой завтра это узнаем, водрузить Дон Кихота на своего осла и доставить в ближайший трактир, отдохнуть и восстановить силы. Но почему Санчо не стукнет великана?» «Потому что Санчо знает, что великан – это на самом деле мельница, а с мельницей воевать не выйдет. Мельница – не живое существо». «Это не мельница, это великан. а Он мельница только на картинке». Он откладывает книгу. «Давид», — говорит он, — «Дон Кихот необычная книга. Даме из библиотеки, одолжившей нам ее, она кажется простой книгой для детей. Но на самом деле она совсем не простая. Она представляет нам мир двумя парами глаз, Дон Кихота и Санчо. Дон Кихот считает, что воюет с великаном, санча что с мельницей. Большинство из нас, вероятно, не ты, но все же большинство из нас согласится, санча это мельница» включая художника, нарисовавшего мельницу, и человека, написавшего эту книгу. Кто написал эту книгу? Человек по имени Бененгеля. Он живет в библиотеке? Не думаю, не исключено, однако я бы сказал маловероятно, и уж точно я его там не видел. Его легко узнать, он носит длинные одежды и тюрбан на голове. «Зачем мы читаем книгу Бененгеле? Бененгеле, потому что я нашел в библиотеке ее, потому что думал, что она тебе понравится, потому что это полезно для твоего испанского. А что ты еще хочешь ждать?» Мальчик молчит. «Давай на этом остановимся и продолжим завтра. Следующим приключением донкихота и Санчо. На завтра я рассчитываю, что ты сможешь найти на странице Санчо с большой буквы «С» и донкихота Кихота с «К». Это не приключение Донкихота и Санчо, это приключение Донкихота